Семена фашистского интернационала. Со всех сторон мы слышим, как от фашизма легко отмахиваются, говоря, что от него не останется ничего, кроме антисемитизма. А что касается антисемитизма, то весь мир, в том числе и евреи, научился мириться с ним. Так что сегодня каждый, кто относится к нему серьезно, кажется немного смешным. Тем не менее, антисемитизм, несомненно, был чертой, которая придала фашистскому движению ее международную привлекательность и помогла находить сочувствующих во всех странах и классах. Как мировой преступный союз, фашизм во многом основывался на антисемитизме. Поэтому, если кто-то говорит, что антисемитизм – останется единственным пережитком фашизма, то это равнозначно утверждению, что основная опора фашистской пропаганды и один из самых важных принципов фашистской политической организации сохранятся. Выставление антисемитов простыми сумасшедшими и сведение антисемитизма к банальному предрассудку, который не стоит даже обсуждать, весьма сомнительное достижение еврейской контрпропаганды. Из-за этого евреи никогда не понимали, даже тогда, когда уже понесли непоправимый ущерб, что их засосало в самый центр урагана политических передряг нашего времени. В результате неевреи тоже по-прежнему считают, что они могут справиться с антисемитизмом с помощью нескольких слов сочувствия. И упорно путают современную версию антисемитизма с простой дискриминацией меньшинств. Даже не задумываясь о том, что его наиболее сильная вспышка произошла в стране, где дискриминация евреев была относительно слабой, когда, как в других странах с куда более сильной социальной дискриминацией, как, например, в Соединенных Штатах Америки, он не смог перерасти в значительное политическое движение. На самом деле антисемитизм является одним из самых важных политических движений нашего времени. Борьба против него составляет одну из важнейших обязанностей демократических государств, а его выживание служит одним из наиболее значимых признаков будущих опасностей. Для того, чтобы правильно оценить его, следует помнить, что первые антисемитские партии на континенте уже в 1880-х годах, в отличие от практики всех других правых партий, образовывали международные объединения. Другими словами, современный антисемитизм никогда не был делом просто экстремистского национализма. С самого начала он функционировал в качестве интернационала. Учебником этого интернационала после Первой мировой войны были протоколы сионских мудрецов, которые распространялись и читались во всех странах, независимо от того, сколько там было евреев – много, мало или не было вообще. Так приведем яркий пример. При Франко протоколы были переведены на испанский во время гражданской войны, даже несмотря на то, что в Испании из-за отсутствия евреев никакой еврейской проблемы не было. Неоднократные доказательства того, что протоколы были фальшивкой, и неустанные разоблачения их истинного происхождения не имеют большого значения. Гораздо полезнее и важнее объяснить неочевидное, а загадочное в этих протоколах а именно почему, несмотря на тот очевидный факт, что это подделка, в них продолжают верить. Здесь и только здесь лежит ключ к ответу на вопрос, который больше никто не задает. Почему евреи были искрой, которая позволила разгореться нацизму? И почему антисемитизм был ядром, вокруг которого фашистское движение кристаллизовалось по всему миру? Важность протоколов, даже в тех странах, где не было никакой реальной еврейской проблемы, служит убедительным доказательством правильности тезиса, выдвинутого Александром Штейном, но не имевшего ни малейшего эффекта в 1930-е годы, что организация мнимых сионских мудрецов была образцом, которому следовала фашистская организация, и что протоколы содержат принципы, которые фашизм принял для того, чтобы захватить власть. Таким образом, секрет успеха этой подделки связан в первую очередь не с ненавистью к евреям, а скорее с безмерным восхищением хитростью якобы еврейской техники организации всего мира. Если не брать в расчет дешевый макеобилизм протоколов, их важнейшей чертой с политической точки зрения является то, что они в принципе антинациональны, что они показывают, как нация и национальное государство могут быть низвергнуты, что они не ограничиваются завоеванием одной определенной страны, но направлены на завоевание и восстановление власти над всем миром. И, наконец, что международный глобальный заговор, который они описывают, имеет этническую и расистскую основу, что позволяет людям без государства или территории править всем миром с помощью тайного общества. Чтобы поверить, что евреи действительно использовали такой хитрый замысел, многие люди до сих пор верят в сущностную истину протоколов, даже признавая, что они фальшивка. О евреях нужно знать только, что они, рассеянные повсюду, сумели сохраниться на протяжении двух тысячелетий без государства или территории, как этническая общность. И что все это время они играли заметную роль в правительстве национальных государств посредством частного влияния, и что они связаны на международном уровне своими деловыми, семейными и благотворительными связями. Людям, привыкшим к политике, трудно понять, что такие огромные возможности для политической власти на самом деле никогда не должны были использоваться. Либо использовались лишь в незначительной степени в целях защиты. Насколько непросто это понять, может увидеть любой еврей, который внимательно прочтет Бенджамина Дизраэля одного из первых утонченных европейцев, который верил, что некое еврейское тайное общество участвует в мировой политике. Этого небольшого числа известных всем, в том числе тем, кто никогда не видел живого еврея, фактов, достаточно, чтобы нарисованная в протоколах картина приобрела заметную достоверность. Более того, достаточно, чтобы вызвать подражание образцу – В воображаемом соперничестве за мировое господство из всех народов евреями. Еще более важным элементом в протоколах, чем правдоподобность их образа евреев, является тот исключительный факт, что в своей безумной манере они затрагивают все существенные политические проблемы нашего времени. Их в целом антинациональный настрой и полуанархическое противостояние государству в значительной степени соответствуют современному положению вещей. Показывая, как может быть подорвано национальное государство, протоколы просто указывают, что они считают его колоссом на глиняных ногах, устаревшей формой концентрации политической власти. В этом они выражают в своей вульгарной моде то, что империалистические государственные деятели и партии С конца прошлого века старательно пытались скрыть за своей националистической фразеологией, что национальный суверенитет больше не является работающим политическим понятием, так как больше не существует политической организации, которая могла бы представлять или защищать суверенный народ в национальных границах. Таким образом, национальное государство, утратив самые свои основы, ведет жизнь живого трупа чье иллюзорное существование искусственно поддерживается повторными инъекциями империалистической экспансии. Хронический кризис национального государства вступил в острую фазу сразу после окончания Первой мировой войны. Во многом этому способствовал очевидный провал попытки реорганизации Восточной и Юго-Восточной Европы с их смешанным населением по образцу западных национальных государств. Чем ниже падал престиж национального государства, тем выше был интерес к протоколам. В 1920-е годы всевозможные антинациональные движения стали особенно привлекательными для масс. То, что в 1930-е годы во всех странах, за исключением Германии, Советского Союза и Италии, и фашистские, и коммунистические движения были разоплачены как пятая колонна, как авангард внешней политики иностранных государств, не только не повредил им, но, возможно, даже помог. Массы очень хорошо понимали, какими были характер и цель этих движений. Но в любом случае никто больше не верил в национальный суверенитет. И они были склонны отдавать предпочтение откровенно антинациональной пропаганде новых интернационалов, а не устаревшему национализму который казался одновременно лицемерным и слабым. Мотив мирового заговора в протоколах также соответствовал и до сих пор соответствует изменившейся ситуации, в которой на протяжении последних десятилетий проводилась политика. Нет больше никаких государств, а только мировые державы. И нет никакой политики отдельных стран, а только глобальная политика. Такими были условия современной политической жизни на протяжении последнего столетия. Условия, которым западная цивилизация, однако, до сих пор не может найти адекватный ответ. В то время, когда полная политическая информация, неизбежно касающаяся всего мира, доступна только профессионалам, и когда государственные деятели не находят другого ключа к мировой политике, кроме тупикового пути империализма, Для остальных, кто смутно ощущает нашу всемирную взаимозависимость, но не в состоянии понять, как на самом деле работает эта всеобщая связь, почти естественно обратиться к подчеркнуто простой гипотезе глобального заговора и тайной всемирной организации. Поэтому, когда их призывают присоединиться к ее одной, якобы секретной, а на деле – полузаговорщической мировой организации, эта идея вовсе не кажется им отталкивающей, и они даже не видят в ней ничего необычного. Они явно считают, что только так можно стать политически активными. Наконец, концепция всемирной организации, члены которой составляют этническую общность, рассеянные по всему миру, применима не только к евреям. Пока еврейская судьба была любопытной диковинкой, Антисемитизм полагался на знакомые аргументы XIX столетия против незваных гостей и ограничивался страхом перед универсальным чужаком. В то же время мало кого интересовали спекуляции о том, как евреям удалось выжить без государства или без территории. Тем не менее, когда после Первой мировой войны остров стали вопросы меньшинств и безгосударственности, Показанный евреями пример того, что национальность, связь с народом, не обладающим преимуществами политической организации, может поддерживаться и без государства или территории, был повторен почти всеми европейскими народами. Поэтому они даже больше, чем раньше, склонны принимать те методы, которые якобы удалось сохранять еврейскому народу на протяжении двух тысячелетий. И не случайно, что нацисты пользовались такой сильной поддержкой среди немцев, проживающих за пределами Германии. Что наиболее характерными чертами своей идеологии в качестве международного движения «Национал-социализм» обязан «Аутлан-Дойчен».